Глава шестнадцатая Верри сидел у лестницы и перебирал содержимое коробки с надписью «Мелочи». Я вышла к нему, робко сообщив о готовности завтрака. «Что это?» – уточнил брат. «На выброс?» «Нет». Я покачала головой и присела рядом с ним на пол. «Я решила, что ты хочешь ремонтом заняться, вот и убрала, чтобы не потерялась и не разбилась». «Эту фотографию Софи очень любила». Вэри показал рамку из окрашенного в золотистый цвет дерева. На снимке они все трое сидели у камина и разворачивали подарки на Рождество. Позади переливались огни наряженной елки. Бабушка смотрит в объектив с благостной улыбкой, а дети заглядывают в коробки друг друга. Все были одеты в смешные свитеры со снежинками и кривоватыми оленями на груди. «Странно», — отметила я отстраненно. «Не помню этого дня». «А я помню. Ты выпросила у меня три леденца на палочке. Весь язык потом синий был». «Кто нас снимал?» Верри нахмурился, словно вспоминая, да только вышло у него несколько фальшиво. Он пожал плечами и сунул рамку в коробку. «Наверное, фотоаппарат стоял на таймере», — буркнул он. «Я хотела сказать, что на полу виднеется тень того, кто делал фото». Думаю, что и Вэри мог заметить это. Обязан был заметить, ведь в этом был он весь. Для себя я решила, что обязательно выну этот снимок, чтобы рассмотреть его внимательно, а потом стоит найти альбом, в который Софи вклеивала остальные фотографии, которым не нашлось места в рамках». «О чем ты задумалась?» – осторожно уточнил Вэри. «Гренки стынут. Ляпнуло первое, что пришло в голову». «О!» – простонал брат и неуклюже поднялся на затекшие ноги. «Как же я соскучился по твоим гренкам! Они у тебя выходят божественными!» От такой похвалы я невольно зарделась. Рецепт был несложен. Пара яиц, немного молока, основательно размятая солью свежая зелень, чуточку куркумы и стертый в порошок грецкий орех. Все это я тщательно взбивала вилкой, а потом погружала в миску ломтики белого, желательно немного черствого хлеба. Слегка приминала их, чтобы, расправляясь, мякиш впитывал смесь полнее. Затем стоит обжарить ломтики в сливочном масле, чтобы затем выложить на бумажную салфетку. Верри торопливо вымыл руки, уселся за стол и посмотрел на меня с детским восторгом. В этот момент я ощутила себя и впрямь богиней. Поставила тарелку перед мужчиной, и добавила соусник со сливками. «А сахар?» — с надеждой попросил Верри. «А у меня еще вот чего есть. Я открыла баночку с яблочным вареньем, подписанным еще бабушкой Софией». «Как сохранилось!» Стояла в холодильнике на дверце, давно уже ожидала. Двое за столом потянули носами аромат жаркого летнего полудня с благоговейным выражением на лицах. Гренки казались золотистыми и почти прозрачными. «А я чай заварила с Барбарисом», — сообщила заговорщицки. «Давай его сюда, женщина», — проворчал он. Выражение счастья на мужском лице казалось очень уместным. Я сидела напротив, таская с общей тарелки ломтики хлеба под подозрительным взглядом брата. «Я не все съем», — сообщила ему, сдерживая смех. «Обязательно оставлю тебе немножко!» «Мне как раз кажется, что ты немного отощала!» «Глупости!» – отмахнулась я небрежно. Не признаваться же, что долгое время я и впрямь не могла толком есть. Таблетки оставляли во рту мерзкое послевкусие, желудок болел, кожа ныла и казалась маленькой, опухшим от побоев мышцам. Вэри заметил, как я помрачнела и насторожился. Его лицо приобрело особенное хищное выражение, от которого мне стало не по себе. Пришлось тряхнуть головой и улыбнуться. Я умела делать хорошую мину при плохой игре. Брат неопределенно хмыкнул и подпер кулаком подбородок. «Значит, слушай», — весомо заявил он. «Пока ты болеешь, я буду о тебе заботиться. И не спорь». Он откусил кусочек лакомства. «Ты меня подкормишь за это. Договорились?» Пришлось кивнуть. Мне и вправду нужна была помощь, это я понимала, как и то, что не готова была сейчас отказаться от его общества. Больно было. «Что?» – сполошилась я. «Укол болезненный был?» Я точно поняла, что спрашивал он о другом и получил нужный ответ. «Хитрый, как змей. Ешь уже». Коротко бросила я и налила новую порцию чая в большую кружку со снежинкой на боку. Все происходящее казалось мне сказочным и светлым. Неожиданно поймала себя на мысли, что мне все нравилось. Даже немного ноющая ягодица не портила впечатление.